Мы были еще больше поражены, когда занавес почти сразу же снова закрылся. Они хотели исправить какие-то технические проблемы. Джимми Хендрикс, то было его первое появление в Англии, который позднее вышел в качестве специального гостя на пару номеров, только добавил восторга публики. Для меня этот вечер ознаменовал момент, когда я понял, что хочу все делать как следует. Мне страшно понравилась мощь всего концерта. Никаких бетловских пиджаков и рубашек с петельками на воротниках, никаких смазливых вокалистов на авансцене, никакой структуры песен типа «Куплет-припев, куплет-припев, соло-припев, концовка» и «Барабанщик не торчит в глубине» на отвратной маленькой платформочке. Нет-нет, он был впереди. Выступление Крим попросту сконцентрировало все то, что мы считали нашим генеральным планом. Желание получить больше работы, купить больше аппаратуры и заключить контракт на выпуск пластинки. В конце 1966 года сочетание удачи и духа времени уже начинало работать на нас. И учитывая выдающийся талант СИДОК к написанию песен и наш импровизационный стиль, у нас имелся довольно грубый, но определенно оригинальный музыкальный подход, который вполне можно было предложить фирмам грамзаписи. В этот период все происходило очень быстро. Наш первый контакт с Питером Дженнером из летних каникул перескочил в осень. А в течение зимы события, по выражению Питера, понеслись как ракета. Фирмы «Грамзаписи» издатели-агенты стали проявлять нешуточный интерес к новому явлению. Журнал Melody Maker опубликовал большую статью о нашей музыке. И усики журналистов из Harper's and Queen тут же задергались. Питер припоминает момент когда он понял, что грядут новые события. Он направлялся к клубу Уфо по корт роуд а когда подошел к Оксфорд-стрит, увидел всех этих ребятишек с колокольчиками на шеях. Я подумал, черт возьми, все это происходит на самом деле. Совершенно невероятно. Закончив обучение в Штатах, Линди вернулась в Англию и увидела нас на вечеринке под названием «Забалдей Этель». Она до сих пор помнит свое удивление от нашей стремительной, трансформации студенческой кавер-группы в передовых бойцов психоделического фронта. По словам Эндрю, мы этого не понимали, но прибой уже накатывал на берег, и «The Pink Floyd» были на самом гребне волны. По его мнению, наша музыка и наши таланты были куда менее важны по сравнению с тем, чтобы оказаться в нужном месте в нужное время. Помимо руководства клубом УФО, Джо Бойт по-прежнему работал редактором фирмы звукозаписи, однако Джек Хольцман, его босс в Электро, лишь предложил нам весьма скупые 1,7 восьмых долей процента. Мы на это не пошли, поскольку в то время Электро была известна лишь как небольшая фирма записи фолк-музыки, пусть она в дальнейшем и заполучила The Doors. Мы мечтали иметь дело с настоящей компанией. Джо по-прежнему отчаянно хотел, как и мы, сами увидеть нас куда-нибудь вписанными. Полидор готов был предложить Джо очень неплохую сделку, которая позволила бы ему действовать как независимому продюсеру. Как только сделка была, наконец, заключена, Джо основал свою собственную компанию «Which Season Productions» и сразу же пригласил нас. В январе 1967 года для нас была организована сессия звукозаписи в студии Sound Technics на Old Church стрит неподалеку от Кингс-Роуд. Джо выступал продюсером, а владелец студии Джон Вуд — звукооператором. Все записи, включая «Арнольд Лайн», песню, которую мы уже какое-то время играли вживую, и версию "Interstellar Overdrive", были сделаны на четырехдорожечном магнитофоне в моноформате. Мы записали бас и барабаны на одну дорожку, гитару и трепетные клавишные фарфиса-дуа на две другие. Все эффекты вроде барабанных повторов Варнальд лейн были добавлены после того, как эти три дорожки были сброшены на четвертую, а вокал и все гитарные соло были подключены на перезаписи. Финальное микширование песни затем записали на монопленку. Профессиональная студия звукозаписи всегда заставляет звучать классно. Даже на студии в хэмпстеде впервые услышав самих себя в воспроизведении с эхом для барабанов и вокала, в приличном сведении мы были в восторге. Sound Technics оказалась еще одним шагом наверх. Студия могла похвалиться тогда вполне современными динамиками no Red, лучшими колонками того периода. Одетые в полированную ореховую древесину, они простирались почти на пять футов в высоту и по сравнению со всем тем, к чему мы привыкли, были укомплектованы невероятным басовым звучанием. Слушай теперь Арнольд Лейн и другие песни той же фазы нашего развития, я считаю, что нам нечего стыдиться. Меня определенно не смущают наши ранние записи. Все это звучит чертовски профессионально, хотя записывалось очень быстро. Имея ограниченное число дорожек, приходится заранее решать, какой инструмент на какую дорожку пойдет, а затем все это сводить, однако музыка в целом, похоже, не пострадала. Кэнди энд Эй Кьюренд Бан» первоначально называлась «Let's roll another one» и включала в себя такой текст «Я под кайфом, не пытайся меня обломать». Поскольку эти песни должны были стать ударными в по-прежнему весьма консервативной индустрии грамзаписи, следовало на скорую руку сварганить альтернативный набор текстов. По какой-то причине мы также сочли, что нам нужен сопутствующий видеоряд для песни «Арнольд Лейн». Хотя телепрограммы вроде «Top of the Pops» редко использовали клипы, не считая какого-нибудь американского действа, которое иначе не могло добраться до Англии, Мы уже видели себя как мультимедийную группу. Дерку Найсу, приятелю Джун Чайлд, а также единственному нашему знакомому кинорежиссеру, было поручено снять фильм, и мы направились на побережье Сассекса, чтобы начать работу. Думаю, мы избрали Сассекс, потому что мои родители жили неподалеку и весьма, кстати, были в отъезде. Это решило проблему места проживания, а также обеспечило подходящие, причудливые декорация английского приморья в середину зимы. Хотя и довольно грубый по сегодняшним видеостандартам, этот черно-белый фильм, вдохновленный «A Hard Day's Night», выглядит на удивление современным и относительно забавным, демонстрируя нас четверых на берегу вместе с пятым членом группы, который оказывается манекеном из витрины магазина. Мы отсняли все это дело за один серый день и, по сути, уже покидали автостоянку в ист Уиттаринге, когда прибыла полиция, чтобы положить конец забаве. Учитывая известность другого местного жителя, мистера Кита Ричардса, а также его приятелей, думаю, законники надеялись совершить еще один громкий арест. Самыми, что ни на есть невинными лицами представителей среднего класса, мы наставили на том, что ничего подозрительного не видели, однако... Разумеется, немедленно проинформировали бы полицию. Заметь мы хотя бы что-то маломальски предосудительное. Нам по-настоящему повезло, что полиция не стала обыскивать машину. В ней был манекен, совершенно голый, если не считать полицейского шлема. Все шло отлично. У нас имелось предложение от фирмы «Полидор». Продюсер, несколько записей, даже рекламный клип. Однако, как это часто случается в музыкальном бизнесе, Кого-то следовало выкинуть за борт, чтобы лодка плыла дальше. В данном конкретном случае был выброшен за борт Джо Бойт. Причиной тому стало вмешательство Брайана Моррисона. Брайан, который руководил собственным агентством по ангажементу, нанял нашу группу, хотя никогда не видел нас на сцене, для выступления в архитектурной ассоциации, впечатлившись статьями о нас в печати и откликами публики. Он захотел сам увидеть горяченькую новинку и появился на одной из наших репетиционных сессий для Арнольд Лейн. Джон припоминает, что его сердце тут же упало, поскольку Брайан немедленно начал задавать вопросы про сделку с Полидор и говорит, что можно было бы заключить сделку получше. Затем Брайан, у которого были налажены тесные контакты с фирмой Эми, оплатил запись в студии Sound Technics, взял копию демокассеты и поговорил насчет нас, С чиновниками Эми, которые до той поры ничего о нас не знали, если не считать нашумевшего названия группы. Однако Брайан умел уговаривать, и в Эми решили, что они хотят нас продвигать. Непреодолимая проблема, в особенности для Джо, заключалась в том, что фирма Эми не любила использовать чужие студии или приглашенных продюсеров. В конце концов, она же владела студиями на Эбби-Роуд. Там хотели, чтобы их человек Норман Смит, который недавно получил повышение с должности одного из битловских инженеров, стал нашим продюсером. Такая была нам предложена сделка, и мы на нее пошли. Отчасти потому, что контракт был лучше Полидоровского, а отчасти потому, что благодаря The Beatles Эми стала по-настоящему крупной фирмой Грамзаписи. Даже не стояло такого вопроса идти в Эми или не идти. Наряду с Декка, это была крупнейшая в Британии звукозаписывающая компания того периода. Полиграмм тогда еще на рельсы не встал. К тому же Питер хорошо ладил с Бичером Стивенсом из Эми и его коллегами. Нам предложили аванс в пять тысяч фунтов стерлингов, в серьезную сделку или, по словам Эндрю, в дерьмовую сделку, но в тысячу раз лучше, чем у The Beatles и оплату студийных расходов. На Питера Дженнера была возложена неприятная задача сообщить все эти новости Джо Бойду. До сегодня Питер чувствует за собой определенную вину за изгнание Джо, а также за свое в некоторой степени равнодушное поведение. Эндрю говорит Проворство, с которым мы с Питером выкинули Джо за борт, было просто постыдным. Однако в те времена нельзя было подписать сделку с компанией, а затем привезти туда своего любимого продюсера. Так что теперь мы стали артистами, записывающимися на Эми. И в отличие от большинства групп, мы пришли туда с готовой записью на руках. Вскоре после подписания контракта мы отправились на выступление в Куинс-Холл в Литсе, В прошлом депо для городских трамваев, а теперь концертная точка для пяти тысяч ошалелых северных фанатов, пришедших посмотреть на десятичасовое буйство, возглавляемое Крим и Small Faces, и описанное в Дейли Экспресс как ночь, когда Карнаби-стрит переехала на север. Наше собственное продвижение на север оказалось весьма небыстрым. Мы покинули Лондон еще утром, поскольку на самом деле толком не знали, где находится лиц. Трасса М1 кончилась в Ковентри. Первый отрезок британской автомагистрали открылся лишь в 1959 году. А у нас имелся всего лишь старый, весьма ненадежный Рено Эндрю Кинга. Когда мы на следующее утро вернулись, я даже не смог добраться до института, чтобы расписаться в журнале посещений. Кстати... В Куинсхолле я решил поэкспериментировать со сценическими именами. Мне показалось, что «Ноук Мейсон» будет довольно забавным вариантом. И представился так местной газете, которая должным образом напечатала это имя под нашей фотографией. Больше таких шуток я себе не позволял. После этого конкретного выступления я понял, что больше не могу совмещать обучение в институте и жизнь в группе. Я по-прежнему якобы изучал архитектуру, но фактически, понятное дело, проводил все время в репетициях, выступлениях или в дороге. Даже несмотря на то, что Джон Корп делал за меня всю работу в институте, я безнадежно отставал. Увы, дипломы не вручались за одни лишь росписи в журнале. Джон также припоминает, что я производил впечатление человека, никогда особенно архитектурой не интересовавшегося. Согласно Джону, я всегда чувствовал, что эту работу лучше оставить архитекторам, однако выход был найден. Мой институтский наставник того года, Джо Майо, В порядке хорошей идеи предложил мне взять годичный академический отпуск. К моей бесконечной благодарности Джо заверил меня, что на следующий год, если я захочу, он примет меня обратно. Больше ничего сказано не было, но он, думаю, понимал, что из меня получается довольно посредственный архитектор. Уверен, он чувствовал, что время, потраченное на поиски себя, либо даст мне лучшую карьеру, либо, по крайней мере, сделает меня лучшим дизайнером. Глава института был не столь лоялен и прислал мне письмо, полное грозных предостережений насчет забрасывания многообещающего обучения, так что я не решился показать это письмо матушке и отцу. Я покинул институт, рассчитывая в один прекрасный день туда вернуться, но до сих пор сделать этого так и не сумел. Я стал последним из группы, кто разглядел нужные предзнаменования. Лишь Роджер был слишком осторожен, чтобы бросить свою работу с фирмой Фицрой Робинсон и партнеры, рождавшей на свет дизайн подвалов для Банка Англии. Полагаю, ему пришлось подписать акт о профессиональной тайне и поклясться не разглашать сведения о толщине бетонной стены, необходимой для защиты денег. Мне хотелось бы думать, что спроектированные Роджером подвалы и теперь защищают наши Нечестным путем нажитое богатства, Рик же давным-давно решил посвятить себя музыке. И Сид перестал появляться в Камберуэльском институте искусств. У Эми имелась одна конкретная забота по поводу группы, которую они только что взяли под крыло, и забота эта целиком легла на их отдел прессы. Они приобрели группу с психоделическим душком. И хотя мы могли отрицать любую нашу связь с каким-либо наркотиком, Пусть и весьма не твердо, а также настаивать на том, что наши симпатичные огоньки представляют собой всего-навсего невинное семейное развлечение, не было никаких сомнений в том, что всему тому движению, которое запустило нас в оборот, рот было не заткнуть. На самом деле некоторые члены этого движения уже с поистине евангелическим пылом взялись переворачивать мир. Это было время, когда популярным кошмаром или мечтой в зависимости от вашего взгляда на вещи, стала идея о том, как какой-нибудь ополоумевший хиппи сливает тонны ЛСД в систему водоснабжения.